Глава 30. «Граф вернулся домой, и это хорошо», — раздался рядом с нами приятный голос мисс Дарианы. «Ну, вы купили, что хотели?» «Да, а вы?» Фрэнсис посмотрела на пустые руки женщины. «Все мои покупки уже в коляске», — ответила она. «Так что мы можем ехать обратно. Я уже переживаю. За время моего отсутствия могло случиться все, что угодно, особенно волнуюсь за Лиану». Девочка вбила себе в голову, что у нее есть отец и не оставляет попыток сбежать. Прошедшей ночью она попыталась стащить ключи у миссис Краш. Мы медленным шагом направились к коляске. Ну, может, у нее действительно есть отец, предположила я. Вы не пробовали его искать? Возможно, и есть. Вот только я подозреваю, что он ничего не желает знать о дочери. Девочка незаконно рожденная и носит фамилию матери с грустью произнесла мисс Дриана. Наверняка он знал о смерти женщины, но не озаботился судьбой малышки. «А что, если не знал?» возразила кузина. «Он просто не мог не знать. Об этом убийстве говорили на каждом углу», возмущенно сказала хозяйка приюта. «Мать Лианы убили, задушили прямо у дома. Причем ведь ничего не взяли. И кому могла помешать молодая женщина? Странная смерть». «Стоп. Нечто похожее я уже слышала. Возлюбленную графа Мортимера убили точно так же». «Женщину звали Росина? С замиранием сердца поинтересовалась я, отметив, что Фрэнсис тоже насторожилась. «Да, ее звали Росина Монте», — кивнула мисс Дариана. «Вот видите, и вы вспомнили этот случай». Мы забрались в коляску, Разговор плавно перетек в другую тему, но в моей голове уже вовсю закрутились шестеренки: Лиана дочь графа? Нет, не может быть. Девочка ничем не напоминала Мортимера. Но даже не это было главным, а то, что такой человек не смог бы так поступить с женщиной, с любимой женщиной. И граф бы точно не оставил своего ребенка в статусе незаконорожденной. Что-то здесь было нечисто. Хотя он вполне мог полюбить Росину, зная, что у нее есть ребенок от другого мужчины. Как же все запутано. Мисс Дориана пригласила нас на чай, и мы с кузиной с радостью приняли приглашение. После того, что я узнала, мне хотелось посмотреть на девочку новым взглядом. Воспитанники приюта играли на улице под присмотром миссис Краш. Наставница сидела в кресле с младенцем на руках, и когда коляска остановилась, вкачила с места. «Наконец-то вы приехали, мисла Костю. «Что-то случилось?» — заволновалась хозяйка приюта, спрыгнув на землю. «Ну говорите же, миссис Краш!» Лиана упала с крыши. Выдохнула та нервным жестом, поправляя очки. «Несносная девчонка!» «О, Господи, где она?» Мисс Дариана побежала к дому, а мы бросились за ней. «В своей кровати!» — крикнула вслед помощница. Я послала мечи за доктором, он взял лошадь, мисс, и поехал через лес. Лиана лежала поверх яркого лоскутного одеяла, рядом с ней сидела Рита. Лиана, ну как же так? Хозяйка приюта взяла девочку за руку. Ты зачем полезла на крышу? Малышка угрюмо молчала. Было видно, что она еле сдерживает слезы. Где болит маленькая? Я понимала, что, возможно, у малышки имелись переломы. «Рука!» — прошептала Лиана, бросив взгляд на правую ручку. «Можно взглянуть?» Я улыбнулась ей. Девочка кивнула. «Рита, принеси ножницы!» — попросила мисс Дарьяна. «Нужно разрезать рукав!» Аккуратно освободив руку, я увидела, что она опухла и посинела. Так и есть, она сломана. Бедный ребенок. «Я хотела увидеть город!» — вдруг прошептала Лиана. «Там папа!» Мисс Дариана тяжело вздохнула. «Дорогая, ну нельзя же так. Ты нас очень напугала!» Из коридора послышались торопливые шаги, и в комнату вошел молодой мужчина в сопровождении Митча. Он был невысоким, коренастым, с теплыми карими глазами и аккуратной бородкой. «Доктор Лекс!» Мисс Дариана поднялась ему навстречу. Лиана упала с крыши. «Вот как!» Мужчина подошел к кровати. Маленькая мисс решила, что она птичка. Он открыл свой саквояж, достал какой-то порошок и попросил: «Принесите воды». Рита ушла, а доктор осмотрел малышку. Тебе очень повезло, Лиана. Сломана только рука. Но все могло закончиться плохо. Пообещай мне, что больше не станешь забираться на крышу. Лиана, хозяйка приюта вопросительно приподняла брови. Обещаю. Нехотя произнесла девочка, опустив голову на подушку. Доктор Лекс дал ей порошок, чтобы унять боль, и наложил шину, после чего все спустились на кухню. Мисс Дариана представила нас доктору. «Это замечательно, что вы решили перебраться к своему дядюшке. Ему не будет так одиноко». Молодой человек бросил заинтересованный взгляд на Фрэнсис, но тут же смущенно отвернулся. «Мы выпили чай и засобирались домой» небо затянули тяжелые тучи в любой момент мог начаться дождь может вас подвести предложил доктор лекс обращаясь к кузине о нет не стоит здесь ведь недалеко ответила фрэнсис покрываясь румянцем благодарю вас мне кажется что молодой доктор заинтересовался тобой шутливо сказала я когда мы шли по лесу и что меньше всего мне сейчас нужны поклонники фыркнула кузина, но, похоже, ей было приятно внимание мужчины. «Меня больше интересует история с Росиной. Только вот, что я тебе скажу. Лиана не дочь графа». Значит, у Фрэнсис тоже появились такие мысли. Всю дорогу до дома мы обсуждали сложившуюся ситуацию. Но на этом все и закончилось. Что можно было предпринять в нашем случае? Ничего. По крайней мере, пока. Полковник Ридук вернулся, когда на усадьбу опустилась темнота. Услышав стук копыт, мы, немного волнуясь, вышли в холл. «Вы еще не спите?» — улыбнулся он, снимая мокрое от дождя камзол. «Да как тут можно заснуть? Как все прошло?» Я пыталась понять по лицу полковника, какие новости он принес из поместья. «Почему вас так долго не было?» Я завернул в приют, и оказалось, что у них дымит печь. «Пришлось задержаться. Пойдемте на кухню». Хочется выпить вина. Сэр Ридук взял нас под руки. Да не волнуйтесь вы так, я все передал графу. Мы заботливо накормили полковника ужином, не забыв налить вина, и он рассказал нам все, что произошло. Когда он приехал в дом Мортимера, ему сказали, что хозяина еще нет, но все ждут его возвращения ближе к обеду. Полковнику предложили передать то, что предназначалось графу его тетушке, герцогине или кузену Фергюсону. Но сэр Ридук отказался, сказав, что приедет в другое время. Он покинул усадьбу и остановился в роще возле дороги, по которой должен был проезжать граф Мортимер. Его сиятельство появился через несколько часов без сопровождения, что, несомненно, являлось удачным стечением обстоятельств. Полковник вышел из рощи, остановил графа и передал письма. «Он сразу же прочел их?» — нетерпеливо спросила я. «Да». Граф прочел их, а потом сказал, «Я так понимаю, вы не скажете, кто этот доброжелатель?» Но этот человек служил в моем доме и оставался в нем вплоть до указанных им в письме событий, так? «Что вы ответили ему?» — испуганно прошептала Фрэнсис. «Я сказал ему, позвольте мне не отвечать вам. Тот, кто предупредил вас, сделал это от чистого сердца». Его сиятельство не стал настаивать — Он тепло поблагодарил и поехал дальше. Но его взгляд стал жестким и холодным. «Мне кажется, граф уже что-то подозревал, а ваше письмо лишь укрепило эти подозрения». Полковник устало провел рукой по волосам. «Всё, а теперь быстро в кровать, молодые леди. Время позднее». «Да, нужно было ложиться спать, но я была уверена, что сразу уснуть не удастся. А стольком ведь нужно поразмышлять. А еще завтра предстоял насыщенный день». Нужно было проверить подвал, где я собиралась замачивать зерно. Только перед этим его требовалось избавить от мусора. У меня руки чесались от желания взяться за дело, и я поймала себя на мысли, что давно не испытывала подобного. Вспомнилась цитата из повести Толстого «Отрочество». И я чувствую в душе отрадное беспокойство. Желание что-то сделать — признак истинного наслаждения. Но на удивление я провалилась в сон, как только моя голова коснулась подушки. Тихий дождь барабанил по крыше, из открытого окна тянуло свежестью мокрые листвы. Природа дышала покоем и умиротворением. А в моих снах присутствовал исполненный благородства образ графа.